Глава 32 вторая Джексон-Виллскую газету приносили в тюрьму Трамбл каждое утро примерно в семь часов. Все четыре экземпляра сразу относили в комнату отдыха, где заключенные могли спокойно почитать. Долгое время Джо Рой Спайсер был единственным из всех обитателей тюрьмы, кто уже в семь утра терпеливо дожидался прибытия газет. Он забирал одну из них в библиотеку и целый день изучал таблицу баскетбольных матчей, чтобы сделать очередную ставку. Картина при этом всегда была одной и той же. Спайсер устраивался в комнате, положив ноги на стол, потягивал кофе из огромной чашки и дожидался, пока охранник Родерик принесет свежие газеты. Именно поэтому он первым увидел криминальный репортаж внизу первой страницы, от которого у него волосы встали дыбом. Там сообщалось, что Тревор Карсон, местный адвокат, который несколько дней по совершенно непонятным причинам находился в бегах, обнаружен мертвым неподалеку от отеля в Кингстоне, столице Ямайки. Он был убит вчера вечером двумя выстрелами в голову, Вскоре после наступления темноты. Спайсер немного удивился, что в газете не было фотографии Тревора, но подумал и решил, не такой уж важной птицей был адвокат, чтобы получить право на подобную фотографию. Согласно сообщениям полицейских Ямайки, Тревор Карсон был американским туристом, которого ограбили, а потом убили, чтобы замести следы. Никаких документов или денег при нем обнаружено не было. Полиция весьма неохотно откликнулась на вопросы журналистов, и только после долгих расспросов им удалось выяснить имя убитого. Ниже следовало краткое описание неприметной жизни адвоката. При этом его бывшая секретарша наотрез отказалась комментировать это трагическое событие, а главный редактор пояснил, что публикует это сообщение только потому, что погибший был адвокатом и некоторое время работал в Джекстонвилле. Спайсер вышел из здания и стал дожидаться Ярбера, который уже сделал несколько кругов и приближался к нему с обнаженным торсом. Когда тот поравнялся с ним, Спайсер молча протянул ему газету. Ярбер Быстро пробежал глазами криминальный очерк, а потом, не сговариваясь, они быстро зашагали в столовую, где должен был находиться в это время Хейтли Бич. Тот действительно стоял в очереди с подносом в руках и мучительно раздумывал над тем, что взять на завтрак. Через минуту они уселись втроём за дальний столик и стали тихо обмениваться мнениями. Если он действительно сбежал, то от кого, черт возьми? Может, его преследовал Аарон Лейк? Он не мог знать, что это был Лейк. Мы ничего не говорили ему об этом. В таком случае он убегал от Эла Конниерса. Во время своего последнего визита Тревор часто повторял, что Конниерс могущественный и весьма влиятельный человек. И еще он сказал, что Конниерсу все известно о наших проделках а на следующий день он бесследно исчез. «А мне бы хотелось знать, чьи деньги пропали вместе с ним. В любом случае, это не наши деньги. О наших счетах вообще никто ничего не знает. А мне кажется, что Тревор украл все, что только мог, а потом сделал ноги. Такие вещи случаются довольно часто». Каждый из вас может привести немало примеров, когда адвокат надувает клиентов, а потом исчезает. Ведь им часто доверяют различного рода трастовые и опекунские фонды». «Правда?» – с неподдельным изумлением переспросил Спайсер. Бичи и Ярбер привели ему несколько примеров из своей судейской практики, чем повергли подельника в полное уныние. «Кто его мог убить?» — растерянно вопрошал Спайсер. «Прежде всего следует иметь в виду, что он мог оказаться в той части города, где грабят всех подряд». «В двух шагах от отеля Шератон. Не думаю, что это возможно». «Ну хорошо. В таком случае это мог быть только Эл Конниерс». «Вполне возможно». Коньерс действительно мог выследить Тревора, зная, что тот являлся курьером между ним и Рикки. А затем он встретился с ним, попытался припугнуть, угрожал расправой или разоблачением, а тот перепугался до смерти и решил укрыться на островах Карибского моря. Но я еще раз повторяю. Тревор не мог знать, что Коньерс — это Аарон Лейк. А у Лейка... Естественно, есть деньги и возможности выследить вечно пьяного адвоката. «Что же нам теперь делать?» – последовал вполне резонный вопрос. «Теперь Лейк знает, что Рикки – это на самом деле Джо Рой Спайсер, и что у него есть два дружка, сидящие вместе с ним в одной тюрьме. Вопрос сейчас в другом. Сможет ли он добраться до нас?» «Полагаю, мне первому придется узнать об этом», — нервно захихикал Спайсер. «Думаю, не стоит раньше времени рвать на себе волосы. Велика вероятность того, что Тревор приехал на Ямайку, надрался там по обыкновению, забрел в опасный район города, может, стал приставать к женщине и в результате получил пулю в лоб». В конце концов все согласились, что Тревор мог нарваться на неприятности по собственной глупости, за что и поплатился. Пусть покоится с миром. Главное, чтобы он не посягнул на их сбережения. Они болтали около часа, а потом Хэтли Бич отправился на беговую дорожку, чтобы немного расслабиться и обдумать сложившуюся ситуацию. Финн Ярбер приступил к ремонту персонального компьютера, в офисе тюремного капеллана, а Спайсер вернулся в библиотеку, где увидел, что Уилсон Аргроу внимательно просматривает книги и журналы. Спайсер недовольно посмотрел на новичка и даже хотел сделать ему замечание, но потом передумал. Дело в том, что формально юридическая библиотека открыта для всех, но с давних пор существовал определенный порядок, требовавший от обитателей тюрьмы спрашивать разрешение на пользование литературой у кого-либо из собратьев. Конечно, Аргроу мог не знать этих правил, и ему нужно было это объяснить. Но голова Спайсера сейчас была занята совсем другими мыслями. Не обращая никакого внимания на новенького, он стал убирать со стола бумаги и расставлять по полкам книги. «Я слышал», «Вы даете юридические консультации?» — нарушил гнетущее молчание Аргроу, посмотрев на Спайсера из дальнего конца зала. «Вы здесь можете услышать немало сплетен», — уклончиво ответил тот. «Меня интересует проблема подачи апелляции», — добавил Аргроу. «А что с вами случилось?» Суд обвинил меня в финансовом мошенничестве и отмывании денег в оффшорном банке на Багамах. Меня приговорили к 60 месяцам тюрьмы, из которых я отсидел только 4. Мне очень не хочется выбросить из жизни оставшиеся 56. Вот я и решил подать апелляцию. В каком суде рассматривалось ваше дело на Вергинских островах? но я работал в Большом банке в Майами, где, как вы, надеюсь, знаете, прокручиваются огромные деньги наркоторговцев. Аргроу был слишком болтлив, хамоват и чересчур напорист, и это вызвало у Спайсера некоторое раздражение. Правда, он тут же подавил его, так как упоминание о Багамских островах наводило на некоторое Знаете, продолжал Миштемар Гроу, оглядываясь на дверь. «Скажу вам по секрету, что меня считали крупным специалистом по отмыванию незаконно полученных доходов. Я действительно набил на этом руку. Это, знаете, затягивает, как наркотики. Я мог отмыть грязные деньги быстрее, чем кто-либо из банкиров во всей Южной Флориде, но, к сожалению, напоролся на плохих партнеров» и допустил несколько крупных ошибок. «Но вы признаете, что виновны в предъявленных вам обвинениях?» «Разумеется. В таком случае вы принадлежите к меньшинству в этой тюрьме». «Да, конечно, я признаю свою вину, но считаю срок слишком большим и потому несправедливым. Мне сказали, вы можете помочь скостить определенную часть срока» пайсер мгновенно забыл о бумагах на столе и о разбросанных книгах. Он подставил стул, уселся и пристально посмотрел на новичка. Прежде всего, мы должны ознакомиться с вашим делом, а уж потом решим, чем сможем помочь. Аргроу снисходительно ухмыльнулся. Ну и болван же этот бывший мировой судья. Кчет из себя гениального юриста, а сам не окончил даже среднюю школу. Его выперли оттуда за неуспеваемость, после чего в 19 лет он угнал машину. За решетку не попал только благодаря любви обильному папаше, который изрядно попотел, чтобы вырвать сыночка из лап правосудия. А потом стал мировым судьей, подделывая избирательные бюллетени и занося в списки голосовавших давно умерших людей. И вот теперь он мотает срок за мошенничество и строит из себя великого знатока судебно-правовой системы. Правда, при этом Уилсон Аргроу не мог не признать, что этот ничтожный человек может нанести непоправимый вред будущему президенту Соединенных Штатов. «Сколько это будет стоить?» — равнодушно поинтересовался он. «А сколько у вас сейчас есть?» — спросил Спайсер с видом заправского адвоката. «Не очень много», — последовал скромный ответ. «А мне показалось, вы и впрямь знаете, как укрывать деньги в офшорных банках». Вне всяких сомнений заметно оживился Аргроу. «Поверьте, я неплохо зарабатывал, но сейчас все сбережения фактически потерял». «Значит, вы вообще ничего не можете заплатить?» «Нет, могу, но не очень много». Скажем, пару тысяч долларов. А как насчет вашего адвоката? Этот мерзавец и упек меня за решетку. А нанять другого у меня уже не было денег. Спайсер надолго умолк, обдумывая сложившуюся ситуацию. Только сейчас он понял, как ему не хватает Тревора. Все было бы гораздо проще, если бы у них был человек, который мог заняться переводом денег в офшорный банк. «У вас еще остались хоть какие-то контакты на Багамах?» «У меня есть связи во всех государствах Карибского бассейна. А что?» «Я спросил вас об этом потому, что вам, вероятно, придется переводить деньги оттуда на наш счет. Вы должны знать, что хождение наличных денег здесь запрещено». «Вы хотите, чтобы я перевел вам две тысячи долларов?» «Нет». Я хочу, чтобы вы перевели на наш счет пять тысяч долларов. Таков минимальный гонорар за наши услуги. А где находится ваш банк? На Багамах. Аргроу прищурился и задумчиво сдвинул брови. Спайсер тоже задумался. По всему было видно, что они размышляли об одном и том же. А почему на Багамах? первым нарушил тишину Аргроу. «По той же причине, что и у вас». Они снова помолчали. «Позвольте задать вам один деликатный вопрос?» Осторожно начал Спайсер, пристально глядя на собеседника. «Вы сказали, что можете очень быстро отмыть грязные деньги, и что равных вам в этом деле нет». Аргроу охотно кивнул. «Да, без проблем». «Вы сейчас способны это сделать?» «Вы имеете в виду из этой тюрьмы?» «Да, из тюрьмы». Аргроу засмеялся и пожал плечами, словно говоря, что ничего не может быть легче. «Конечно. В чем вопрос? У меня до сих пор там есть немало надежных друзей». «Давайте встретимся здесь через час», — оживился Спайсер. Не исключено, что у меня будет к вам весьма интересное предложение. Через час Аргроу вернулся в библиотеку и увидел там троих судей, восседавших за столом с таким важным видом. Точно дело происходило в Верховном суде штата Флорида. Перед ними были разложены какие-то бумаги и юридические справочники, а выражение их лиц говорило о серьезности предстоящего разговора. Спайсер представил новому клиенту Финна Ярберга и Хэтли Бича и уселся чуть поодаль от них. Первые несколько минут они обсуждали перспективы его апелляции, но ничего толкового собратья сказать не могли, так как Аргроу постоянно путался в деталях, а его обвинительное заключение и сопровождающие бумаги еще не были доставлены сюда из прежней тюрьмы. В конце концов, они договорились, что самым внимательным образом изучат обстоятельства дела, когда в их руках окажутся все необходимые документы. — Мистер Спайсер сообщил нам, что вы крупный специалист по отмыванию грязных денег. Осторожно начал бич после непродолжительной паузы. «Был таким, пока не посадили», — скромно потупил Сааргроу. «Насколько я понимаю, вас неспроста интересует эта проблема?» «Да. У нас есть небольшие сбережения в одном из оффшорных банков», — уклончиво пояснил Бич. «Это деньги, которые мы заработали здесь юридической практикой, а также полученные из некоторых других источников» говорить о которых сейчас преждевременно. «Думаю, вам уже известно, что мы не имеем права брать деньги за юридические консультации. Но мы проводим такую работу», — вмешался Ярбер, «и нам за это неплохо платят». «И сколько у вас на счетах?» — деловым тоном спросил Аргроу, помня сумму доцента. «Давайте остановимся на этом». «И перейдем непосредственно к нашему делу», — прервал их нервно ерзавший на стуле Спайсер. «А оно заключается в том, что наши денежки, возможно, уже исчезли». В комнате повисла гнетущая тишина. Аргроу придал лицу невинное выражение и с недоумением поднял брови. «Извините, я вас не совсем понял». «У нас был свой адвокат», — медленно произнес Бич, тщательно взвешивая каждое слово. «Так вот, недавно он исчез, и у нас есть серьезное основание полагать, что он мог снять деньги с нашего счета». «Понятно», — протянула Аргроу, — «и банк находится на Багамах». «Да, банк находится именно там». «А вот наши деньги, боюсь, уже в другом месте», — уныло подытожил Бич. «В каком именно банке ваши деньги?» — поинтересовался Аргроу. «Женева Траст в Нассо», — решительно вмешался Спайсер и посмотрел на своих подельников. Аргроу глубокомысленно кивнул, будто знал об этом банке какую-то тайну. «Вам приходилось сталкиваться с этим банком?» Настороженно спросил Бич. «Еще бы!» Многозначительно ответил тот, чем еще больше напугался братьев. «И что вы можете сказать?» Выдохнул Спайсер. Аргроу был неплохим актером и умел произвести нужное впечатление. Он медленно встал со стула, принял выразительную позу, потом задумчиво прошелся по библиотеке, потирая рукой подбородок. «Послушайте, господа, скажите откровенно, чего вы от меня хотите?» «Давайте говорить на чистоту». Собратья посмотрели на него, потом друг на друга. Было ясно, что они никак не могут ответить на два болезненных вопроса. Могут ли они всецело доверять практически незнакомому человеку? И чем именно он может помочь им? Через минуту они, не сговариваясь, пришли к неутешительному выводу. Если их деньги украдены, то, стало быть, им нечего терять и надо выложить все. «Понимаете, — угрюмо заметил Ярбер, — мы совершенно не разбираемся в финансовых операциях и никогда не имели дело с отмыванием денег. Когда-то мы занимались совершенно другими делами, Нам хотелось бы знать, можно ли каким-то образом навести справки и выяснить судьбу наших банковских вкладов. Мы до сих пор не уверены, что наш адвокат снял их и перевел в другой банк», — быстро добавил Бич. «Другими словами, вы хотите, чтобы я проверил баланс вашего секретного счета?» — уточнил Аргроу. Да. «Совершенно верно», — подтвердил Ярпер. «Мы подумали, что поскольку у вас остались друзья в банковской сфере», — заискивающе произнес Спайсер, — «то, может, вы поможете нам? Нам просто интересно, можно ли в принципе получить такую информацию?» «Вам крупно повезло», — не без сарказма объявил Аргроу и выжидающе окинул их взглядом. «В чем именно?» Не понял его бич, в том, что вы выбрали богамские острова. Все богамские банки давно славятся своей ненадежностью и продажностью. Они не умеют хранить секреты клиентов и готовы выложить их любому за определенную сумму. Словом большинство серьезных финансистов, которые занимаются отмыванием денег, стараются держаться подальше от этого места, Сейчас для этого есть другие места. Панама, например, или, по крайней мере, остров Большой Кайман. Собратья слушали его, раскрыв рот, и время от времени кивали. Конечно, они знали, что офшорные банки чрезвычайно ненадежны, но они доверяли Тревору и надеялись, что все будет нормально. Кто мог подумать, что этот идиот устроит им такой сюрприз? а Уилсон Аргроу смотрел на их озабоченные лица и думал о том, что эти, несомненно, умные люди оказались совершенно беспомощными. Более того, они были еще по-детски наивными, несмотря на то, что вполне могли разрушить политическую карьеру одного из наиболее перспективных кандидатов в президенты страны. Вы так и не ответили на наш вопрос напомнил ему Спайсер. «На Багамах все можно сделать», уклончиво ответил Аргроу. «Предлагаю вам сделку», продолжал напирать Спайсер. «Вы проверите наш банковский счет, а мы совершенно бесплатно составим вам апелляцию». «Неплохо», заметил Аргроу. «Ну так как?» «Договорились?» «Договорились», — согласился он. Какое-то время они молча изучали друг друга, не решаясь на дальнейшее откровение. Первым не выдержал Аргроу. «Но для этого мне нужны более точные сведения», — сказал он. «Какие именно?» — насторожился Ярбер. «Хотя бы номер счета или имя владельца». Счет номер 144, DXN 95-93, оформленный на компанию Boomer Realty LTD. Аргроу быстро записал данные на листочке бумаги. Простите за любопытство. Не выдержал Спайсер, пока остальные пристально следили за своим новым другом. Каким образом вы собираетесь установить связь с внешним миром? с помощью телефона, тихо ответил тот, не поднимая головы. Надеюсь не с помощью тюремного телефона всполошился Ярбер. Все наши телефоны прослушиваются, добавил Бич. Аргроу снисходительно ухмыльнулся, понимающе кивнул, а потом обернулся назад, желая убедиться, что никого за спиной нет, и вынул из кармана небольшой прибор размером с карманный нож. «С помощью вот этого телефона, господа!» сказал он, продемонстрировав аппарат, зажатый между большим и указательным пальцами. Собратья недоверчиво смотрели на него, когда он открыл нижнюю и верхнюю панели аппарата, подготовив его к работе. «Это цифровой аппарат», и к тому же абсолютно защищенный от прослушивания. «А кто оплачивает абонентские счета?» Первым опомнился Бич. «У меня есть брат», — ответил тот. «Он подарил мне этот телефон, и он же платит за обслуживание». Аргроу щелкнул панелями и спрятал телефон в карман. Затем он указал пальцем на дверь комнаты, в которой собратья проводили все свое время. «А что там у вас?» «Это наша комната для совещаний», — пояснил Спайсер. «Если не ошибаюсь, она без окон?» «Да, окно там есть только в двери». «Прекрасно. Надеюсь, не станете возражать, если я уединюсь в ней и немедленно приступлю к работе». «А вы оставайтесь здесь» и следите, чтобы туда никто не вошел. Если кто-нибудь появится, немедленно постучите». Собратья охотно согласились, хотя все еще не могли поверить, что Аргроу может легко и просто решить задачу, над которой они ломали голову последнее время. Звонок был принят мощной аппаратурой, установленной в белом фургоне в полумиле от тюрьмы Трамбл. Машина стояла на посыпанной гравием обочине, рядом с полем, где ее не могли заметить из тюрьмы. В фургоне находились двое техников, один из которых мирно дремал за рулем машины, а второй сидел с закрытыми глазами, но в наушниках. Как только Аргроу нажал на кнопку связи, в фургоне раздался звонок, и оба прислушались. «Привет, ребята!» раздался голос в наушниках. «Это Аргроу». «Да». «Уилсон, как у тебя дела?» «Все в порядке. Я уже получил задание и теперь якобы выясняю наличие денег на счете в одном из богамских банков. Все получилось даже лучше, чем мы предполагали». «Да, похоже на то». «Ну ладно, пока. Свяжусь с вами позже». Он нажал на кнопку окончания связи, но продолжал держать трубку возле уха, создавая впечатление, что ведет напряженный разговор со своими друзьями. Посидев несколько минут на краю стола, Аргроус соскочил с него и сделал несколько кругов по комнате, размахивая руками, постоянно хмурясь. Спайсер тем временем искоса поглядывал в дверное окно и с удовлетворением шептал судьям, что их новый друг продолжает говорить по телефону. «А чем еще он там может заниматься?» С легким раздражением отозвался Ярбер, оторвав голову от последних решений их тюремного суда. «Успокойся, джорой обратился к нему Бич. «Плакали наши денежки. Они исчезли вместе с Тревором. Первые 20 минут прошли в напряженном ожидании. В конце концов, собратья устали ждать вестей и приступили к обсуждению своих насущных проблем. Тем более, что так легче было убить время. Уже шесть дней прошло с того самого момента, как Бастер пересек границу тюремной территории и исчез в лесу. И с тех пор о нем ни слуху, ни духу. Даже в газетах ни единой строчки о побеге из тюрьмы. Оставалось надеяться на то, что он опустил письмо Коньерсу и что оно уже дошло до адресата, значит скоро они получат ответ, каким он будет, и что ждет их в будущем. Именно эти вопросы волновали собратьев сейчас больше всего, но ответ на них могло дать только время. Ноябрь стал для них самым важным рубежом, за которым либо свобода и куча денег либо масса дополнительных неприятностей, из которых увеличение тюремного срока далеко не самое страшное. Главное сейчас, чтобы Арон Лейк победил во время номинации и стал основным претендентом на пост президента. Если он выиграет, то у них будет еще как минимум 4 года, чтобы тянуть из него деньги. Если же проиграет что казалось им сейчас маловероятным, то они останутся с носом. Конечно, они не собирались сидеть, сложа руки и ждать до ноября. Терпение замечательное качество, но не следует забывать и про работу. Аарон Лейк стал для них спасительным символом свободы и обеспеченности. Стало быть, надо готовить почву для дальнейшего общения с ним, Они решили подождать еще неделю, а потом отправить ему очередное письмо. А между делом надо подумать о новом способе отправки писем на волю. Прежде всего они вспомнили про охранника Линка. Тот давно брал взятки и вполне мог справиться с такой несложной задачей. Однако сейчас появились и другие возможности. Этот парень с телефоном стал для них единственной ниточкой, связывающей их с внешним миром. «Если он позволит нам изредка пользоваться своим чудным телефоном», мечтательно рассуждал Спайсер, «то мы сможем позвонить Лейку, связаться с его офисом, с его избирательным штабом и даже с его непосредственными помощниками. Мы будем звонить по всем номерам, которые найдем в телефонном справочнике», и всем будем говорить, что нам позарез нужен мистер Лейк. Мы поднимем такой шум, что он рано или поздно захочет откупиться от нас и выполнить все наши требования. «А тебя не смущает?» — ехидно спросил Ярбер. «Что наши телефонные разговоры будут записаны его братом или кем-то другим?» «Ну и что?» Спокойно отреагировал Спайсер. «Мы будем оплачивать свои звонки, а они пусть знают, что мы звоним Арону Лейку. Ничего страшного в этом нет. Сейчас половина страны названивает кандидату в президенты, а Аргроу, надеюсь, никогда не догадается, по какому именно поводу мы его беспокоим». Вскоре они сошлись во мнении, что это гениальная идея, что надо непременно обсудить ее в более подходящее время. Аргроу вышел из совещательной комнаты примерно через час и обнадеживающе посмотрел на своих друзей. «Мне нужно подождать примерно час, а потом еще раз позвонить своим друзьям. Как насчет обеда?» Собратья охотно согласились с таким предложением, и все оставшееся время... Настолько оживленно обсуждали перспективы получения своих кровно заработанных денег, что даже не запомнили, что было в тот день на обед.